«Надежда Волгина. Молчаливый разговор. Глава первая. Взгляд машинально упал на часы. Половина шестого. Черт!» – выругался Греб. «Виктория Сергеевна!» – он захлопнул толстую папку, вставая из-за стола, с секретаршей столкнулся в дверях. «Я убегаю!» – бросил на ходу, пытаясь надеть пиджак и не выронить при этом портфель. «За Пашкой опаздываю. Выключите там все!» «Конечно, Глеб Петрович», — пожилая женщина посторонилась, снимая очки и растирая пальцами переносицу. «И тоже идите домой, если что, я на телефоне», — добавил Глеб, уже выходя на улицу. «Я еще немного поработаю», — понеслось ему в спину. Через минуту он уже выруливал на проезжую часть из дворика, где на первом этаже старенькой пятиэтажки находилась его контора. Еще через пятнадцать минут подъезжал к дворцу спорта Олимп, удачно миновав традиционные вечерние пробки». На лавочке возле забора сидел его восьмилетний племянник. Мальчик о чем-то усиленно размышлял, хмуря брови, прижимая к себе рюкзак и глядя в землю. Даже шум подъехавшего автомобиля не нарушил его задумчивости. Глеб опустил стекло и позвал. «Пашка!» Тот вздрогнул и резко вскинул голову. Глеб невольно помочился не хотел напугать. «Загружайся!» – улыбнулся он и помахал мальцу. В ответ улыбки не последовало. Пашка встал с лавки, одернул ветровку, пригладил волосы, повесил рюкзак на плечо и направился к машине. «Как прошла тренировка?» спросил Глеб, когда Паша устроился на заднем сидении джипа, положив рюкзак рядом и пристегнувшись ремнем безопасности. «Нормально? Угу!» Встретившись в зеркале заднего вида взглядом с серьезными голубыми глазами, Глеб незаметно вздохнул. Вот уже полгода, как его племянник, практически не разговаривает. После трагической гибели матери, сестры Глеба, Паша стал сильно заикаться. Чаще отмалчивается или отвечает односложно. В школе из-за этого начались проблемы, пришлось во втором классе переводить его на домашнее обучение. Хорошо, хоть и секции короты не исключили, там важнее уметь слушать, чем говорить. «Чем займемся?» – как можно веселее спросил Глеб, выруливая со стоянки. «Может, поужинаем в Макдональдсе?» Больше всего он хотел сейчас поехать домой, устроиться в кресле перед телевизором и выпить бутылку пива. Но тогда Пашка запрется на весь вечер в своей комнате и будет смотреть на портрет матери, пока не наступит время ложиться спать. В такие моменты племянник замыкался больше обычного. Вот почему в дни тренировок Глеб старался как можно позже привозить его домой. Зоя, мать Паши, погибла весной. Все лето Глеб, как мог, отвлекал мальца от горя, что поселилось в его доме тоже. Чаще всего они бывали в зоопарке, где Паша подолгу мог простаивать возле вольеров и наблюдать за животными. Особенно ему нравились пантеры и гепарды. В такие моменты Глебу хотелось знать, о чем думает племянник, но тот никогда не рассказывал. Макдональд встретил вереницами очередей – «Как они только тут с ума не сходят за целый день», подумал Глеб, глядя на улыбающихся парней и девушек в одинаковой униформе, периодически выкрикивающих «Свободная касса!». Народ разбредался от касс с нагруженными подносами, как муравьи. Как еще при таком скоплении всегда и свободные столики. То ли потому, что их много, то ли долго никто не засиживается. Заживали фастфуд, запили колы, и каждый по своим делам. «Сильно проголодался», наклонился Глеб Паше. Тот лишь кивнул, продолжая рассматривать красочное меню, вывешенное над кассами. «Значит, как обычно?» «Да». «А хэппи мил?» «Нет». Паша сердито отвернулся. Глеб специально спросил про детский набор с игрушкой. До смерти Зои Паша любил получать такие в те редкие случаи, когда они все вместе бывали в Макдональдсе. Ему нравились незамысловатые, но качественные игрушки из набора, как всем детям. Но со смертью матери закончилось его детство, поэтому Глеб и спрашивал все время про хэппи-мил. От ответа на этот вопрос зависит многое. Нет, Паша болен. Да, пошел на поправку. «Свободная касса!» – крикнула розовощекая пухлая девчушка. Глеб переместился вправо к соседней кассе. «Биг-тейсти, пожалуйста, картофель фри!» «Маленький, стандартный», – уточнила девушка, на секунду перестав стучать по клавишам кассы. «Стандартный кисло-сладкий соус и клубничный коктейль». — А еще, — Глеб задумался на секунду, чтобы такой заказать себе, — кофе-эспрессо и пирожок с вишней. — Все? — улыбнулась девушка, а Глеб который раз подивился, как у нее только сил хватает оставаться приветливой в таком шуме. С космической скоростью заказ оказался на подносе. Не успел Глеб расплатиться, а девушка уже выкрикивала следующему покупателю. — Свободная касса! Пашка быстро расправлялся с едой. Глеб тайком наблюдал, как тот уплетает огромный сэндвич, закусывая картофелем и потягивая густой коктейль. Самому ему кусок в горло не лез. Пирожок так и лежал на подносе нераспакованном. Он прихлебывал кофе и думал о сестре. Как она могла так поступить с единственным сыном? И как Пашка вообще не сошел с ума, найдя мать, повесившейся в туалете? Он любил Зою, но ненавидел ее влюбчивость. А она любила любовь с юности. От одной такой родился Паша. Едва сестре исполнилось восемнадцать. Любовь ее и погубила, не вынесла ответности. Глеб тряхнул головой. Вечно воспоминания лезут в самый неподходящий момент. И перед глазами встает картина, какой он увидел сестру, когда примчался на звонок рыдающего в трубку Паши. «Зоя, Зоя, что же ты наделала? Как ты могла исковеркать жизнь собственному ребенку?» «Наелся?» – выдавил из себя улыбку Глеб, наблюдая, как Паша вытирает салфеткой рот – «Угу». «Тогда, может, покатаемся?» – предложил он и встретился с умным, все понимающими детскими глазами. Конечно, Паша уже давно разгадал его хитрость. Три дня в неделю Глеб старался привозить племянника домой как можно позже, но еще по выходным развлекал его, если не уезжал в очередную командировку. В остальное время тот был предоставлен самому себе». Приходящая учительница действовала в рамках школьной программы, не отступая от нее ни на шаг. Глеб не мог винить ее, она, наверное, лучше знала, как вести себя с проблемными детьми. Еще была няня, которую он нанял, когда Паша переехал к нему. Она следила, чтобы ребенок всегда был накормлен, и с ним ничего не случилось. Но что творилось в маленькой душе, не знал никто. В нее Паша никого не впускал. «Тогда поехали!» Нарочито весело произнес Глеб, складывая пустые коробки и салфетки на поднос. Для середины октября погода стояла, на удивление, теплая. Уже стемнело, и в воздухе пахло влагой. «Наверное, пойдет дождь», — улыбнулся Глеб в зеркало заднего вида. «Но нам с тобой он не страшен, ведь правда?» «Да», — без тени улыбки отвечал Паша. Глеб уже и не помнил, как выглядит этот ребенок, когда улыбается. Так давно это было. Он опять незаметно вздохнул, включил музыку и приспустил стекла, чтобы в салон ворвался теплый осенний ветер. Дождь хлынул неожиданно. Единственная вспышка молнии сопровождение мощного раската грома и с неба полила вода сплошным потоком. Дворники не справлялись с страны стороны в сторону полововому стеклу. Но Глеба это не напрягало. Движение в это время суток уже не было таким активным, как в часы пик. Они медленно ехали по узкой улочке, вспарывая лужи с неоновыми отражениями огней города. Ее Глеб заметил не сразу. Она стояла под козырьком, освещаемая витриной магазина. Заплаканная, растерянная и очень красивая. «Девушке плохо. Наверное, она забыла дома зонт. Подвезем?» Обратился он к Паше. А тот уже и сам заметил бедняжку, прилип к стеклу, рассматривая ее. Он только энергично закивал головой, не отрываясь от заинтересовавшей его картины. Глеб вывернул к тротуару и плавно затормозил. Опустив стекло, громко позвал. «Девушка, вас подвезти?» Запоздала пришла мысль, что, возможно, она не просто так тут стоит, а ждет кого-то. Тогда почему плачет или плакала? Да и одета она не по погоде, легко и празднично, а еще красиво. Золотистое платье обтягивало обтягивала стройную, как у статуэтки, фигуру. Туфли на высоком каблуке переступали в лужи в поисках сухого места, которого уже не осталось. В руках маленькая сумка, которую она держит так крепко, что даже сквозь дождь видно, как побелели костяшки пальцев. Она пыталась разглядеть Глеба в салоне, поглядывая на заднее окно, где маячила Пашкина физиономия. «Не бойтесь, садитесь!» – подбодрил Глеб. «Дождь зарядил на всю ночь». Он чувствовал, как она колеблется, не зная, на что решиться. Наконец она сделала неуверенный шаг и тут же оказалась под потоками ливня. Не раздумывая больше, побежала к машине. Глеб предусмотрительно распахнул для нее дверцу. «Все-таки промокли», – сказал он, когда она заскочила в салон, давая его брызгами. Совсем молоденькая, лет двадцать, может, чуть больше, русые волосы, гладко зачесанные, собранные на затылке, потемнели от воды. В немного раскосых, светло-карих глазах застыла благодарность с примесью стеснения, как успел заметить Глеб, когда она мельком на него посмотрела. Тонкими длинными пальцами она расстегнула сумочку и, достав платок, аккуратно промокнула лицо. Интересно, что она делает одна вечером в таком виде, да еще и под дождем? Глеб ждал, когда она заговорит, не трогаясь с места, но она спрятала обратно платок и молчала, тихонько шмыгая носом. «Куда вас отвезти?» — спросил Глеб, когда понял, что молчание затянулось. Она повернулась, и Глеб просмотрел золотистые искорки в больших и грустных глазах, а еще заметил, как подрагивают ее губы, словно она изо всех сил старается не разрыдаться. «Едем прямо?» — улыбнулся он, машинально отмечая тихое жужжание включившегося навигатора. «Да», — улыбнулась она в ответ, отчего у Глеба шевельнулось что-то теплое и приятное в душе. Он медленно тронулся, незаметно поглядывая на нее. На перекрестке свернул направо, уловив едва заметный кивок девушке. Краем глаза заметил, как по щеке ее катятся слезы, которые она сердито смахивает. Интересно, что ее так сильно расстраивает? Но не станешь же в душу и расспрашивать. Да и вряд ли она будет с ним откровенничать. Но попробовать стоит. «У вас что-то случилось?» — спросил он и свернул на узкую улочку по легкому движению девичьей руки. Она замотала головой, не глядя на него. «Вы плачете?» — снова молчание. «Ну что ж, не получилось». Глеб вывернул на широкий проспект и прибавил скорость. «Никогда не считал себя любопытным, а тут не может удержаться. Так и хочется спросить ее еще о чем-нибудь». Девушка перестала плакать и смотрела вперед, о чем-то думая. Глеб видел, как временами она хмурит брови и крепче сжимает ручки сумки. С опозданием решил, что она, наверное, замерзла и включил печку. Не мог заставить себя не смотреть на нее. Маленькое розовое ушко с крохотной сережкой, точеный профиль, нежная шея с трепещущей жилкой, скромная декольте и небольшая грудь, которая временами подрагивала, словно девушка сдерживала горестный вздох или всхлип. Он крепче сжал руль, злясь на себя, Какое-то нездоровое любопытство. С какой-то стати ему так хочется выяснить, кто она и что ее так расстраивает. Сейчас высадит ее и никогда больше не увидит. Так почему ему так тоскливо становится от этой мысли?» Он больше не пытался заговорить с ней, сосредоточившись на дороге. Она лишь молча указывала, куда нужно поворачивать. И на эту ее странность Глеб старался не обращать внимания. Мало ли какие причуды ею движут. Не хочет говорить и ладно, имеет право. В салоне заметно потеплело. Внезапно Глеб заметил, как на плечо девушки легла детская рука. «Пашка?» Они одновременно обернулись. Паша смотрел на нее и улыбался. Впервые за последние полгода на ее лице заиграла ответная улыбка. Она взяла маленькую руку и слегка пожала ее. Это длилось несколько секунд, в течение которых Глеб перестал дышать, боясь напугать племянника. По коже побежали мурашки, словно он в жизни не видел ничего прекраснее детской улыбки. Паша уже опять вернулся вглубь салона, а девушка отвернулась к окну. Но Глеб все еще находился в том мгновении, не понимая, что произошло. Они подъехали к забору, огораживающему территорию вокруг элитного четырехэтажного дома. Девушка обернулась напоследок, улыбнулась Паше и собралась выйти. «Вы здесь живете?» – остановил ее Глеб. На мгновение ее глаза встретились с его. Ничего, кроме благодарности, ее взгляд не выражал. «Да». Только я ответила она, открывая дверцу и покидая салон автомобиля. Какое-то время он ничего не делал. Неподвижно сидел и смотрел, как охранник открывает калитку и пропускает девушку во двор. Она кивает ему и направляется к подъезду. Лишь когда хрупкая золотая фигурка скрылась за тяжелой металлической дверью, Глеб завел мотор и поехал.